Но, как ни странно, казалось, что внутри прям-таки просторно. Никакие уверения мэра в важности и ответственности его миссии не впечатлили бы Трывайза сильнее, чем корабль, с помощью которого он призван был эту миссию осуществить. «Это ушлая старуха Бранна-Бронзовая, — с досады подумал Тревайз, — сделала все, как хотела, поручила мне задание величайшей важности».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 а жизненного пространства внутри сгульки нос. К счастью, в течение всего своего существования Академия была просто-таки вынуждена прибегать к принципу миниатюризации из-за постоянной нехватки материальных ресурсов. Этот корабль – кульминация этого принципа. В основу его заложен эффект антигравитации, а устройство, обеспечивающее этот эффект, занимает, вернее, не занимает почти никакого места –